но результат примирения остался сомнительным, как и рассказывал Вронский. Приехав во французский театр, Вронский удалился с полковым командиром в фойе и рассказал ему свой успех или неуспех. Обдумав все, полковой командир решил оставить дело без последствий, но потом, ради удовольствия, стал расспрашивать Вронского о подробностях его свидания и долго не мог удержаться от смеха, слушая рассказ Вронского о том, как затихавший титулярный советник вдруг опять разгорался, вспоминая подробности дела, и как Вронский, лавируя при последнем полуслове примирения, ретировался, толкая вперед себя Петрицкого. «Скверная история, но уморительная». Не может же Кедров драться с этим господином? Так ужасно горячился, смеясь, переспросил он. А какова нынче клер? Чудо, сказал он про новую французскую актрису. Сколько ни смотри, каждый день новое, только одни французы могут это.